Глава сорок «Не забывай, Вероника, что спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе», — подколол ее Дмитрий, вновь подталкивая девушку к Максу. «На позицию», — скомандовал он. Ника и Макс встали в боевую стойку друг напротив друга. На лице Верзилы, смотрящего на нее сверху вниз, была снисходительная улыбка. Девушка заметила, что противник в открытую рассматривает ее грудь заглядывая в соблазнительный вырез ее футболки. Лицо девушки было внешне спокойно, но в душе она изо всех сил пыталась унять внутренний мандраж. «Чтобы я справилась с этим великаном? Да это в принципе невозможно. Он меня сейчас просто прикончит. И что он так пялится на меня? И надо же было мне надеть сегодня эту чёртову футболку. Ладно, Ника, прекрати панику, соберись. Вспомни уроки Алекса», — скомандовала она себе. «Где же ты, Алекс?» «Бой!» — резкий крик Дмитрия прозвучал, как удар хлыста. Помни, что лучшая защита — это нападение, Ника попыталась провести серию ударов руками в лицо и корпус противника, в область сердца, а потом ногой ударить в солнечное сплетение. «Бей по точкам!» — учил ее Алекс. Но великан с улыбкой на лице отмахнулся от этих ударов, словно от комариных укусов. Ника подумала, что со стороны она выглядит как идиотка, Ей никогда не пробить его мышечный корсет. Она услышала, что мужчины в зале смеются и дают ей советы. «Укуси его!» «Ткни пальцем ему в глаз!» «Макс, сделай даме приятное, сдавайся!» Когда же она попыталась ударить противника в пах, Макс просто перехватил ее ногу и, сделав шаг вперед, сделал подсечку. Он повалил девушку спиной на пол и оказался на ней сверху. Вдавив Нику в татами и не давая ей пошевелиться, он с довольной улыбкой стал разглядывать ее грудь в откровенном вырезе. Среди мужчин в зале раздался свист, смех и комментарии. «Потише, Макс, ты ее раздавишь! А теперь поцелуй ее, Макс! Кто-нибудь сбегайте за пивом и чипсами!» В душе Ники поднималось отчаяние, и она умоляюще посмотрела на Дмитрия. Ее мучитель наблюдал эту сцену с ироничной улыбкой. «Тихо! Скомандовал Дмитрий мужчинам на позицию. Невозмутимо приказал он Нике и Максу жестом показывая в центр спортзала. Великан наконец-то с нее слез, склонившись перед лежащей на полу девушкой со словами: «Ты не ушиблась». Макс дружелюбно протянул ей руку помощи. Но Ника проигнорировала этот жест, самостоятельно поднявшись с пола: «Я в порядке», ответила она, поправляя одежду и стараясь придать своему голосу ледяное спокойствие. «Ника, быстрее, жестче, сильнее!» дал ей указание Дмитрий. «Макс, быстрее, глубже, нежнее!» добавил он с иронией, и среди мужчин снова раздался смех. Дмитрий с улыбкой наблюдал, как из красивых зеленых глаз Ники вылетают молнии. «Если бы могла, испепелила бы», — подумал он. Девушка почувствовала, что внутри нее закипает гнев. «Он же просто издевается надо мной», — подумала она. «Ну ладно, еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Усилием воли она обуздала бушующую внутри ярость и сконцентрировалась. Она вспомнила уроки Алекса «Если нет силы, используй хитрость» и решила применить обманный маневр. «Макс-телепат, как и все здесь присутствующие», И это можно было использовать против него. Спаринг партнеры вновь встали в боевую стойку. Макс возвышался над девушкой как скала, спокойный и несокрушимый. И глядя на нее сверху вниз, как на пигалицу, снисходительно улыбался. Ника подумала: сейчас правой рукой я нанесу ему удар в голову, затем коленом в солнечное сплетение, а потом сделаю подсечку. По ухмылке мужчины было видно, что он без труда прочитал ее мысли. «Бой!» — скомандовал Дмитрий. Ника молниеносным движением изо всех сил ударила пяткой по тыльной стороне ступни противника, словно наступив ему на ногу. Этот удар оказался настолько сильным и внезапным для Макса, ожидавшего от девушки удара в голову, что он рефлекторно поднял ушибленную ногу и запрыгал на здоровой ноге. Ника же не мешкая и не давая противнику очухаться от неожиданности, пяткой заехала ему в пах, а затем присела и резкой подсечкой свалила согнувшегося пополам от боли великана на пол. В зале на мгновение установилась гробовая тишина, взорвавшаяся аплодисментами.